Глава 13. Приехали довольно быстро в загородный дом, похожий на тот, в котором мы жили с Кириллом, только поменьше, дом Артура. Вошли внутрь, я осмотрелась: берлога халастика. И почему он не женат, интересно? Наверное, из-за отвратного характера. Небось, все невесты избегают в страхе. Только детские и девчачьи вещи разбавляют суровую мужскую атмосферу. "Куда идти?" спросила я едва скинув лёгкую куртку. Руки мыть для начала, ответил Артур. Зануда, хоть и верно. Пошла за ним в ванную на первом этаже, подождала, пока он сам помоет руки, какой правильный. Мужчина выходил, а я стала заходить и поняла, что слишком рано начала это делать. Мы чуть не застряли вдвоём в дверном проёме. На секунду оба замерли, оказавшись слишком близко друг к другу, и он опустил глаза на мои губы, потом ниже, в разрез пуловера и вернул глаза на лицо. В который раз я заметила совершенно иное выражение глаз, которое так резко заменяет и контрастирует с равнодушием и презрением, что даже страшно становится. Дыхание сбилось от этого взгляда. Каждый раз чувствую себя под таким взором косули перед львом, голодным, очень злым львом, а я, судя по глазам льва, очень даже аппетитная для него косуля. Артур продолжил движение и вышел уже из ванной. Дышать стало сразу легче, будто до этого на лице была подушка. Сердце гулко билось в груди. И чего застрял в этом проходе? Помыл руки под струёй воды, промокнул полотенцем и вышел снова в гостиную. "Ну?" спросила Артура, который с искучающим видом что-то читал в телефоне. "Пойдём", ответил он и двинулся вверх по лестнице. По коридору прошли недалеко и остановились возле одной из дверей с изображением каких-то мультяшных девчонок. Судя по всему, комната Светланы. Артур постучал в дверь, и услышав негромкое да, открыл её. Меня из-за двери видно не было. Свет, к тебе гости. Никого не хочу видеть, неожиданно резко ответил ребёнок. Ну и ну. Давёл ребёнка кретин с каменным сердцем. А если это гости с рыжими волосами? Ира "Воскликнула девочка. Я не стала ждать приглашения и отпихнула плечом Артура, чтобы дал мне пройти. Света была в кровати и поднялась мне навстречу. Привет, солнышко, обняла её нежно маленькое тельце. Как ты, зайка?" Вит её оставлял желать лучшего. Тёмные круги под глазами, похудела явно, лицо осунулось, а уж про бескрайнюю печаль в глазах я вообще молчу. "Приболела", ответила она хриплым голосом и громко чихнула. Ничего, до свадьбы заживёт, подмигнула я ей, ложись. Успела пощупать лоб и понять, что температуры сейчас у неё нет, но болезнь идёт полным ходом, и девочке нужен постельный режим. Уложила Свету на подушку и накрыла одеялом. Чем она больна? Подняла я взгляд на Артура, который так и остался в дверях и наблюдал за нами. ОРВИ обычная. Просто, учитывая обстоятельства, усугубилась. Он имел в виду нервное состояние ребёнка. Знает, что она страдает и всё равно не звал меня, инвалид моральный. Деньги и поруганная честь отца в его голове важнее. Врач был? Конечно, не держи меня за кретина, уколол он. Именно за него я тебя и держу, милый. Что назначали? А ты что, разбираешься в лекарствах и методах лечения? Какая разница, сложно ответить. Он хмыкнул и прошёл к полке с книгами, взял оттуда лист с назначениями врача и протянул мне. На Развлекайся. Взяла листок в руки и принялась читать. Ничего особенного: полоскание горла, сироп от кашля, капли в нос и противовирусное. Стандартный набор при ОРВИ. Всё это купили? Да ещё вчера. Сколько дней она уже болеет так сильно? Второй доктор. Глянула недовольно на Артура, нашёл время шутить. Значит, самый пик заболевания. Кто следит за приёмом препаратов вовремя? Гувернантка, меня нет дома, ты ведь понимаешь? «Значит так», — закатала я рукава своего пуловера. «Я останусь здесь и буду сама ее лечить. Занятия пока сниму». «Ира», — хмыкнул Артур, — «выдем-ка». «Кажется, сейчас будет очередная ссора». «Подожди меня, малыш», — улыбнулась я Свете. «Мультики включить может?» «Включи», — ответила девочка без энтузиазма. «Пусть болтают. Все равно голова болит их смотреть. Ты ведь придешь ко мне?» Света с надеждой и мольбой смотрела на меня. «Конечно, милая», — кивнула я. «Только поговорим с твоим братом недолго, и я вернусь. Не скучай». Включила телевизор, пульт от которого я нашла рядом с ним же, отыскала канал с мультиками и вышла из комнаты первая. Артур тут же вышел следом. Лицо его стало куда более мрачным и злым, чем в присутствии ребенка. Хотела сделать еще несколько шагов в сторону, подальше от комнаты Светы, как Артур обогнал меня и вдруг резко преградил дорогу рукой так, что я врезалась в него. Вздохнула и отошла на шаг дальше. Небольшой шаг. Задней меня припёрла стена. С чего взяла, что я позволю тебе здесь остаться? Мужчина смотрел на меня сверху вниз, сведя брови вместе. С того, что я просто никуда не уйду, ответила сквозь зубы, ощущая, как закипает моя кровь. Хватит мучить ребёнка, ей нужна забота близких, а не гувернанток. А, ты, значит, близкая. Да? Рыжая? Он говорит это слово так, будто это какое-то оскорбление, и быть рыжей самое худшее уродство, какое может случиться с человеком. Дефектная женщина просто. Таких в Греции со скалы бросали в море, на рифы. Но недалеко же. Света меня зовёт, а не тебя. Она тебя совсем не знает, ты чужой для неё. Брат называется. Даже понять не хочешь, что нужно твоей сестре, что она мучается. Я не заказывал исповедь. Ангел ты безгрешный. Я не позволяю тебе остаться тут. А я и спрашивать не буду. Иначе что? Полицию вызовешь? Мы уставились друг на друга ненавидящими взглядами. Послушай, более примирительно сказала я всё ещё зажатый Артуром в углу коридора. Не манипулируй ребёнком. Она ни в чём не виновата. Я тоже ни в чём не виновата. Не убивала я твоего отца. У меня не было мотивов. Я ведь отказалась от денег. Оперативники тебе сказали, что обвинения с меня сняты, что тебе ещё надо? Никаких аргументов в твою защиту они не предъявили. Тебе недостаточно их слов? Нет. Артур прижал меня к стене ещё сильнее. Рука мужчины небрежно схватила подбородок, принуждая смотреть в чёрные глаза. Расскажи мне тогда, и, возможно, случится чудо, и я тебе поверю. Что за брак у тебя был с отцом? Он был фиктивным? Говори. Ничего тебе рассказывать я не обязана. Отстань. Может, какие-то детали и можно было рассказать, чтобы он мне поверил, но его манера просить о чём-либо силой меня просто выводит из себя. Да и не удовлетворят такого человека лишь части от пазла. Покрутила головой, пытаясь освободиться от его руки и вообще оттолкнуть от себя, как Артур сам отпустил руки и бросил меня, будто я тряпичная кукла. Тогда не обижайся.